Как будто спасаясь от невидимой погони, он бежал из дворца без оглядки, по ходам, переходам и лестницам, так что отец Иван на своих старых ногах едва поспевал за ним. Только на площади, под открытым небом, царевич остановился и вздохнул свободнее. Здесь осенний воздух был чист и холоден, и чистыми и новыми казались древние белые камни соборов. В углу у самой стены Благовещение при церкви предела святого великомученика Георгия. Под кельями, где жил отец Иван, была низенькая лавочка, вроде заваленки. На ней он часто сиживал, грея старые кости на солнце. Царевич опустился в изнеможении на эту лавочку. Старик пошел домой, чтобы позаботиться о ночлеге. Царевич остался один. Он чувствовал себя усталым, как будто прошел тысячи верст. Хотелось плакать, но не было слез. Сердце горело, и слезы сохли на нем, как вода на раскаленном камне. Тихий свет вечерний теплился, как свет лампады на белых стенах. Золотые соборные главы рдели, как жар, Небо лиловело, темнело, цвет его подобен был цвету увидающей фиалки, и белые башни казались исполинскими цветами с огненными венчиками. Раздался бой часов сначала на спасских, тайницких, ресположенских воротах, потом на разных других, близких и далеких башнях. В чутком воздухе дрожали медленные волны протяжного гула и звона, как будто часы перекликались, переговаривались о тайнах прошлого и будущего. Старинные били перечасным боем множество малых колоколов, подзванивавших в подголос большому боевому колоколу с охрипшим, но все еще торжественной церковной музыкой. А новые голландские отвечали им болтливыми курантами и модными танцами против манира, каковы в Амстердаме. И все эти древние и новые звуки напоминали царевичу дальнее-дальнее детство. Он смежил глаза, и душа его погрузилась в полузабытье, в ту темную область между сном и явью, где обитают тени прошлого. Как пестрые тени проходят по белой стене,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 Всю свою жизнь».